Глава 2. Вера в вечную жизнь в Новом Завете. Бог не излагал в деталях учения о потусторонней жизни, но Он открыл людям самое важное. И все же к завершённому новозаветному учению о жизни после смерти ученики еще не были достаточно подготовлены. Им в первую очередь предстояло вобрать и осознать много нового и непостижимого. Так, например, Господь мог сказать Своим ученикам великие слова об отцовском доме со многими обителями лишь в час прощания. Но эти слова были поняты неверно из-за укоренившихся надежд на земное царство Мессии. Поэтому совершенно очевидно, что Господу пришлось ограничиться лишь сеянием отдельных зерен истины о послеземной жизни. Однако и они представляют собой огромную ценность. Рассмотрим далее несколько моментов. Первое. Важнейшее высказывание Иисуса из Евангелий от Матфея, Луки и Иоанна. Второе. два события из деяний апостолов третье как слова господа продолжали жить в сердцах апостолов первое слова иисуса из евангелии а беседа с садукеями так как садукеи не верили в воскресение мертвых они рассказали господу историю о жене и семи мужьях Они хотели высмеять Иисуса и его веру в воскресение. Вероятно, эта история неоднократно использовалась с аддукеями в спорах с фарисеями. Фарисеи же, хотя и верили в воскресение мертвых, были целиком в плену земного и материального. Они ожидали, что Мессия восстановит на земле царство Давида, в котором примет участие весь народ Израиля, в том числе и ожившие и умершие, В этом царстве будут повторены все привычные земные условия совершенно по образу теперешней жизни, лишь в более совершенной форме, свободной от тягот, страданий. В царстве Мессии должна существовать и такая важная форма жизни, как брак. Об этом разговоре с садукеями напоминает высказывание, содержащееся в сочинении «Раввина». женщинаенщи, у которой было много мужей в этой жизни, в будущем мире, будет принадлежать первому. Саухеи спрашивают у Иисуса: Кому будет принадлежать там женщина, у которой на земле было семь мужей? Иисус отвечает: «В воскресении не женится, не выходят замуж. В том мире у мужчины нет жены, и у женщины нет мужа, ибо у всех там совершенно иной образ жизни, равный образу жизни ангелов. Матфей и Марк сравнивают, как ангелы Божии на небесах. Матфея 22.30 Лука просто говорит, они равны ангелам. Лука 20.36 Если Господь обещает воскресшим праведникам ангелоподобие, то он относится к ним, как к тем, кто обладает личностью. Иисус попутно мастерски опровергает саддукейское неверие в существование ангелов, обладающих личностью и небесным телом. Следовательно, в вечной жизни и людям, и ангелам присущи личностность и небесная телесность. Это первое. Второе. Вера в живого Бога Подразумевает также, что умершие остаются в его руке не как мертвые, а как живые. Чтобы доказать это, Иисус, к удивлению саддукеев, выбрал место из Пятикнижия Моисея, поскольку саддукеи из всего Ветхого Завета верили лишь в Пятикнижие. В исходе 3.6. Бог говорит с Моисеем из горящего тернового куста. Господь произносит «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». К этому самообозначению Бога Иисус прибавляет неожиданное замечание, что Бог же не есть Бог мертвых, но живых. То есть, если Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, то працы живут в потустороннем мире и осознанно чтят Его как своего Бога, причем не только одни працы, но и все, кто прожил свою жизнь и умер в вере працев. Иисус говорит об этом в Луке 20.38 так, «Ибо у Него все живы, у Бога, всех живущих поэту и по ту сторону смерти. Слово «все» доказывает, что речь идет не об одних працах. При этой беседе с саддухеями присутствовали и книжники. Некоторые из них были поражены, и хотя они тоже были настроены враждебно к Господу, сказали «Учитель, ты хорошо сказал». Лука 20.39. Подведем некоторые итоги. Первое. Верующие, здесь это працы их последователи в вере, находятся у Бога не как мертвые или спящие без сознания или совершенно лишенные духа, души и тела, а как осознанно живущие и прославляющие Творца. Второе. Верующие после смерти равны ангелам, Это значит, что они обладают личностным сознанием, как ангелы, и у них есть небесное тело, свободное от земной сексуальности. Третье. Если ангелам в Библии приписывается участие в судьбах верующих на земле, Лука 15, 7, 10, то мы можем верить, что и праведники, равные ангелам, принимают участие в судьбах Царства Божьего на земле. Четвертое. Надежда на совместную жизнь с верующими Ветхого Завета в этих переговорах с садукеями подкрепляется Господом, согласно Матфея 22.32 и Луки 20.38. Саддукеи во время своей беседы с Иисусом исходят из того, что женщины и семья мужей узнают друг друга в загробной жизни. Узнавание друг друга на небесах составляет основу всей беседы. Но так как на небесах верующие будут равны ангелам, то это означает еще и то, что верующие с их семьями будут любить друг друга подобно ангелам. Пятое. Опираясь на великое слово Иисуса из Луки 20 главы, мы можем предположить, что небеса для блаженных есть мир воскресения, а жизнь на небесах есть жизнь после воскресения. Жизнь воскресшего Иисуса наполнит небесное тело верующих так, что ничего не останется от земной слабости и болезненности. Выражение «те, кто удостоится воскресения из мертвых» весьма важно, как свидетельствует 1 Коринфянам 15 глава и слова других апостолов. Шестое. Важно в связи с этим и выражение «сыновья воскресения». Как великолепно выражает жизнь на небесах это сочетание сыновья, воскресения. На земле мы из-за своего тела являемся чадами смерти. Одна из главных целей искупления на Голгофе — сделать чад смерти сыновьями воскресения, то есть наследниками и участниками небесной жизни, он — Господь над обеими формами бытия его общины, над общиной страдающей и умирающей и над общиной торжествующей и вечно живущей. Седьмое. Каким образом становится возможным, чтобы человек из смерти сразу переходил к жизни в воскресении? Господь объясняет в беседе с садукеями: "Заблуждаетесь, не зная силы Божией". Выражение «сила Божия» повторяет, говоря о воскрешении мертвых, Павел в 1 Коринфянам 6.14. «Бог воскресит и нас силою Своею». Это выражение дает сердцу верующего человека достаточное знание, хотя и не объясняет, как именно это воскресение происходит. Саддукеи не верили в силу Божию, превозмогающую смерть, Не узнать и не признать могущество Бога — это истинное неверие. Но тот, кто ожил в Боге, знает, какие силы исходят от Него. И так как Бог пожелал создать человека единством Духа, Души и Тела и преобразить его спасением, Он обязательно исполнит это намерение после смерти своего чада. А кого Он оправдал, тех и прославил». Римлянам, 8.30. Восьмое. Верующий человек уподобляется ангелам сразу же после смерти, но цель наша гораздо выше, ибо, как говорится в 1 Иоанна 3.2, мы будем подобны ему, а в Римлянам 8.29 читаем, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Девятое. Наконец, следует обратить внимание на то, что Иисус говорит здесь не о воскресении мертвых, то есть всех мертвых, а о воскресении из мертвых. «Есть воскресение мертвых праведных и неправедных» – деяния 24.15 – или, как учит Господь по свидетельствам пророков, воскресение жизни и суда, Иоанна 5.29. Чтобы обозначить преимущество тех, кто унаследует вечную жизнь, употребляется выражение «воскресение из мертвых», как у Марка и Луки, или как у Павла в Филиппийцам 3.11. Б. История о богаче и бедном Лазаре. Лука, 16, 19, 31. Эта история сохранилась только в Евангелии от Луки. С земли, юдоли страданий, ангелы отнесли нищего Лазаря на лоно Авраама. Лоно Авраама в иудейском богословии – обозначение сообщества умерших благочестивых иудеев в царстве мертвых – Авраам для израильтян – личность, находящаяся в центре царства мертвых. Поэтому высшее блаженство для израильтянина – соединиться когда-нибудь с Авраамом, отцом верующих, чтобы вместе с ним наслаждаться вечным счастьем. Царство мертвых по иудейским представлениям, помимо Лона Авраама, место блаженного счастья праведников, включало и место мучений для безбожников. Богач находился вместе месте мучений. Об отлетевших душах богача и Авраама говорится так, будто они все еще пребывают в теле. Качественные особенности жизни усопших нельзя передать лучше, чем сделал это Иисус в приведенной истории. Страдалец подымает взор в поисках помощи и вдруг видит вдали Авраама, Братец Авраам находится вместе блаженных, далеко от места мучений. Лазарь теперь на его лоне. Богач обращается к нему с первой просьбой прислать Лазаря, чтобы тот каплей воды на кончике пальца охладил ему язвы. Между праведными и неправедными в царстве мертвых огромная пропасть, и потому исполнить просьбу богача невозможно». Новую просьбу о том, чтобы Лазарь был послан как свидетель к братьям богатого, Лука 16, 27, 31, Авраам отклоняется словами «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Под Моисеем и пророками понимается весь Ветхий Завет. Ветхий Завет изобилует примерами богачей, которые расточили свои сокровища в жажде наслаждения и пьянстве, были жестокие и немилосердны к бедным. Надежду богатого на то, что свидетельство человека, вернувшегося из мёртвых приведет к покаянию, Авраам считает заблуждением, поскольку сила, обращающая к вере, содержится в одном только Святом Писании и нигде больше. Тот, кто не хочет верить Священному Писанию, не уверует и после возвращения умершего». Откровения ясновидцев, медиумов, оккультистов не являются библейскими, они предосудительные и грешны. Мы можем сделать из этой истории четыре вывода. Первый. Души после смерти находятся в состоянии бодрствования, они не спят. Может быть, богач думал, как многие думают и сегодня, после смерти все кончится. Как ужасно он ошибался». Теперь он претерпевает мучения, над которыми при жизни, возможно, смеялся. Богатый находится в полном сознании, он ведет важные содержательные беседы. Второй вывод. После смерти есть узнавание. Конечно же, богач при жизни лишь бросил взгляд на нищего у своей двери. Маловероятно, что он поинтересовался, как нищего зовут, но на том свете он окликает его по имени». Он узнает и Авраама, хотя на земле никогда его не видел. Третий вывод. Умершие участвуют в наших судьбах на земле. Богатый думает о своих пятерых братьях и испытывает желание уберечь их от этого места мучений. Если этот богач в муках думает о своих братьях, то неужели почившие в Господе души не будут думать о своих родных на земле? Четвертый вывод. По ту сторону могилы есть великое разделение. Умерший живет либо в мучениях, либо на лоне Авраамовом. В этом рассказе показаны еще не истинные небеса и неистинный ад, а, как в истории с садукеями преддверие истинных небес и истинного ада. В. История о разбойнике, распятом вместе с Христом на Голгофе. Лука, 23, 32, 43. Голгофа молчание повисло над толпой, и стоял народ и смотрел, сообщает Лука. По иудейскому обычаю ждут знамения, Может быть, он все же поднимется в последний момент в божественной силе, разорвет все узы и, наконец, воздвигнет ожидаемое царство славы. Но ничего не происходит. Слышен глумливый крик. Звучат богохульствующие голоса. «Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий!» А где же те... кому Господь делал благо, те, кто, ликуя, шел с Ним на праздник. И тут незаметно происходит великое чудо. К беспомощному и бессильному человеку на кресте обращается с мольбой в голосе один из двоих распятых преступников, умаляя того, кому адресованы глумливые крики народа, пусть Иисус вспомнит о нем». умирающим преступнике, когда войдет в свое вечное царство. Уверовав, он обращается к распятому Спасителю, как Господу и Царю Царства, которого он не видит, но в которое верит «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Иисус, как истинный Господин Небесного Царства, принимает просьбу разбойника и убийцы «Истинно говорю тебе». Ныне же будешь со мною в раю. Как в собственных мучительных страданиях преступнику открылась его вина перед Богом, так в страданиях Господа на кресте он увидел его невиновность и убежденно воскликнул «Он ничего худого не сделал». Ведь незадолго до этого он слышал, как Иисус молился за своих врагов, Отче. Прости им, ибо не знают, что делают». Вполне вероятно, что именно это первосвященническое заступничество Иисуса проникло в его темную душу, как луч света. В его отчаявшемся сердце появляется маленький проблеск надежды на то, что, может быть, и ему еще можно помочь. И его жаждущее сердце раскрылось, преступник цепляется за мгновение милости и умоляет «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Своеобразен выбор слов в ответе Иисуса. Этот ответ открывает умирающему нечто совершенно новое и неожиданное, Иисус начинает его торжественным подтверждением «Истинно говорю тебе». Просьба этого человека становится для Господа поводом завершить свои прежние высказывания о жизни после смерти – Он завершает их совершенно неожиданными словами «ныне» и «в раю». Иисус думает в это мгновение о предстоящей непосредственно после смерти жизни. Господь видит в просьбе этого грешника поручение Божье, которое Отец дает ему для отрады. Ибо в мольбе умирающего злодея Отец Небесный открывает своему умирающему на кресте сыну провозвестие его победы над грехом и смертью. Здесь, в этом обещании взять распятого разбойника в вечный дом, уже открыто явлен первый плод. Ни один ангел небесный не мог бы так утешить Господа, как этот, возвращающийся в свой истинный дом грешник на кресте». И когда вскоре прозвучит «свершилось», это будет означать, что Иисусу больше не нужно страдать, что Он может склонить голову и отдать Свой Дух в руки Отца. Когда Он войдет в небесное святилище, то есть ныне же, и предстанет за нас пред лице Божье, Он придет не один, а как победитель приведет с собой своего первого последователя. «Ныне» — таково радостное слово, обращенное к умирающему рядом с ним. «Ныне» — и мы оба, Господь Его спасенное чада будем вместе в раю, как вместе сейчас распяты на кресте Голгофы. Вот что заключает в себе великое и драгоценное слово «ныне». Здесь мы впервые в Новом Завете слышим слово Рай. Этот вечный, нерушимый рай блаженной близости с Богом только что открылся на кресте, и тот, кто сделал это своими безвинными страданиями, конечно же, мог ввести туда первым своего распятого сотоварища, умирающий. Он может теперь в силу своей жертвенной смерти с полным правом сказать «ныне же». Будешь со мною в раю. так ныне же, в этот день суда и осуждения, мучений и смерти, все должно обратиться в свою противоположность, смерть в жизнь, муки в радость, голгофа в рай. И от ныне это останется принципом небесного царства, В тот же миг, когда земная жизнь угасает в смерти, именно в этот миг открываются врата небесного рая. Все те, кто принадлежит Христу, в миг смерти отправляются прямо к Нему. Если Господь возвестил тогда злодею на кресте, что он, преступник, в тот же день будет в раю, в этом восседающий отныне на троне Одесную Отца царь всех царей и подавно не откажет тем, кто посвятил себя Ему уже при жизни. Г. История воскрешения Лазаря. Иоанна, 11, 23, 26. Слова, которыми Марфа отвечает Господу «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день», свидетельствуют, что в те времена благочестивые израильтяне действительно верили в воскресенье в конце времен. Те иудеи, которые приходили к Марфе и Марии, чтобы утешить их после смерти брата, наверняка напомнили им об этом утешении. Конечно, сестры за эти четыре печальных дня не расслышали слова «Твой брат воскреснет». Когда Господь повторяет эти слова, то по ответу Марфы можно понять, что для нее надежда на воскресение в день страшного суда едва ли является сейчас настоящим утешением. Фактом, подтверждающим веру израильтян в воскресение мертвых, является то, что Марфа говорит «я знаю», имея в виду, что она хорошо знакома с этим вероучением. Марфа явно подавляет вздох, какие-то слова, которых она не хочет произносить, она как будто стоит перед мрачной пропастью. Господь видит, что Марфе нужна вера. Он прерывает ее и говорит «Я есть есмь воскресения и жизнь. Исходный греческий текст совершенно особенным образом подчеркивает это «Я Господа». Великое Божественное Слово Иисуса в стихах 25 и 26 состоит из двух частей – из свидетельства Господа о себе «Я Есмь воскресенье и жизнь, и из Его обещания верующие в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Я есмь воскресенье. Эти слова нередко толкуют следующим образом, и Иисус говорит здесь о том же воскресении в день страшного суда. Новым в его речи является то, что он сам будет воскрешать в этот день. Если следовать этим рассуждениям, мы должны были бы согласиться с теми, кто считает, что верующие после смерти впадают в бессознательный сон, и лишь в судный день их жизнь будет восстановлена через воскресение. Если бы дело обстояло действительно так, то есть Сын Божий и Спаситель мира пришел бы лишь для того, чтобы подтвердить представление фарисеев о царстве мертвых, то слово Иисуса о воскресении не принесло бы ничего нового, ничего, что можно было бы назвать новозаветным. Кроме того, разве стало бы легче Марфе, если бы Господь хотел сказать ей только одно «отныне»? следует считать уже не Бога, а Христа тем, через кого в последний день осуществится воскресенье. Но неужели в остальном фарисейская вера в царство мертвых и воскресенье в судный день сохраняется неизменной? Когда Иисус говорит «Я есть воскресенье», то здесь имеется в виду, что Он не только воскреснет Сам, но и вовлечет Своих детей В эту новую жизнь я есть жизнь это свидетельство иисуса о себе самом следует понимать так что во-первых он сам является жизнью иоанна 526 и во-вторых он дает жизнь иоанна 5, 21, 8, 51, 10, 10, 28. Жизнь, которая является сам Господь и которую Он сам дает, вечная жизнь в духе, душе и теле. Ибо Бог создал человека, как мы уже видели, в единстве тела, души и духа. Поэтому от начальника жизни И Иисуса Христа следует ожидать спасения всего человека, в том числе и тела. Поскольку человек может существовать, лишь обладая этим единством, то сущность спасения заключается не в том, что только духовная составляющая попадет на небеса, а тварная жизнь душа и тело иссякнет. Нет». Все, кто в земной жизни принял участие в духовном бытии Христа, обретают после своей смерти и участие в его вечной жизни. Будучи источником и подателем жизни, наполняющий всего человека, Господь спасет его тело, как только смерть даст ему такую возможность. Подтверждение этому он дает сразу же, взывая к умершему «Лазарь, иди вон». Это чудо, следовательно, теснейшим образом связано с предшествующим свидетельством Иисуса о себе самом «Я есть воскресение и жизнь». Чудо воскрешения Лазаря – зримое и наглядное свидетельство того, что Иисус имеет власть и над физической жизнью человека. Господь вовсе не хочет объявить веру Марфы в воскресение в судный день заблуждением. Напротив, Именно конец времен навсегда устранит из мира противоречие между жизнью и смертью и отменит смерть благословением нового творения. Когда же это окончательное воскресенье осуществится во всем объеме, то это будет и его делом. Иоанна 528 29 То, что Иисус полностью совершит в час окончательной победы над смертью, Он уже сейчас исполнил в отдельном случае воскрешение Лазаря. Господь засвидетельствовал этим, что для этого нужны лишь Его всемогущая воля и Слово, ибо Сын оживляет, кого хочет. Иоанна 5.21. Таким образом, воскрешение Лазаря одновременно служит и прославлению Сына Божьего. Ибо это чудо произошло вовсе не из милости или сострадания, а так, как Сам Иисус предсказал Своим ученикам. Иоанна 11.4. «Да прославится Сын Божий!» Все, что происходило в Бифании, было направлено на это. Господь говорит Марфе, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Еванн 11:40. Слава здесь противоположность приходящего. Слава Божия это слава его бесконечно богатой, сияющей вечной жизни, о своей славе Отец возвещающий сыну. И каждый раз, как сын совершает что-либо, он прославляется, и в этом открывается слава Божия. Только так мы понимаем что имел в виду Господь, когда исповеданию Марфы и воскресения в судный день Он противопоставил «Я есть воскресение и жизнь». Слово «обетование Спасителя», как его свидетельство о Себе Самом, состоят из двух фраз. Они гласят «Верующие в Меня, если и умрет, оживет» Иоанна 11, 25. «И всякие живущие и верующие в Меня» не умрет вовек. Иоанна 1126 В этих двух частях обетования Господь называет условия жизни после воскресения «верующие в Меня» и последствия его соблюдения «оживет». Что касается условия, то мы помним сходное с ним свидетельство Иисуса о себе самом «Я свет миру», «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» Иоанна 812 В этом заключается условие и обетование. И еще Иисус сказал о себе «Я есмь хлеб жизни». Условия и обетования гласят я «Ядущий хлеб сей будет жить вовек» Иоанна 6, 48, 51. Последствия исполнения условия, приведенные в стихах 25 и 26, гласят: если и умрет, оживет, и не умрет вовек. Если мы сравним оба обетования, то сразу же заметим противоречие. Согласно стиху двадцать верующий умрет, согласно стиху двадцать верующий не умрет. вовек вовсе не умрет. Как же понять это противоречие? Мы полагаем, что в основе обоих обетований Господа лежит следующая мысль — смерть отменена. Но у этого факта две стороны. Во-первых, смерть отменена как состояние, ибо мертвые живут. И, во-вторых, Она отменена, как некое ужасное событие, ибо верующие в Него на самом деле не умирают. Попытаемся разобраться, как Господь понимает и то, и другое. Стих 25. Смерть отменена, как состояние. Умершие, уверовавшие в Него на земле, не находятся в состоянии, привычном для царства мертвых, как думает Марфа, и не пребывают в состоянии бессознательного сна, как говорят некоторые сегодня, но в состоянии полноценной жизни. Господь знает лишь полноценную, настоящую, действительную жизнь. Чисто духовное бытие, смертный сон – Уничтожение тела, души и духа и тому подобные современные теории выходят за границы воззрений Господа. Когда Он говорит о почивших в Нем, что они, оставив земное тело, все-таки живут, это значит, что они обрели наверху небесное тело. Они живут истинной полноценной жизнью совершенного искупления, то есть их телесная жизнь искуплена и преображена. Говорится это не просто как утешение в нашей печали по умершим. Мы, живущие, можем понимать это и как слово обетования. Всем пребывающим в живой вере в Господа в новой неприходящей духовной жизни будет дана также новая непреходящая телесная жизнь. В то мгновение, когда их бренное тело будет брошено, состоится завершение дела искупления. Только тогда можно будет сказать окончательно «они живы». Теперь они принадлежат новому человечеству, в котором восстановлен первичный замысел Божий о человеке. Князю жизни подобает иметь такое окружение. Те, кого он принял на небесах в свое небесное царство, никак не могут после своей земной жизни все еще оставаться во власти смерти. Не зря Господь, при известии о смерти Лазаря, «сам воскорбел духом и возмутился» — стих 33. Стих 26. Смерть отменена, как некое ужасное событие. Для верующих в Господа смерть больше не является катастрофой, и в этом смысле они не умирают. Господь употребляет здесь усиленное отрицание «не умрет вовек». Как будто он хотел сказать «пусть это прозвучит для тебя странно, Марфа, пусть ты не сразу увяжешь это с твоими привычными представлениями, но это так, они не умрут». Конечно, смерть по-прежнему остается насильственно претерпеваемым физическим процессом. который волей-неволей приходится принимать. Однако посмотрим на умирающего Спасителя. Когда Господь воскликнул «Свершилось», Он склонил уверенный и убежденный в победе над смертью голову и скончался, предав свой дух в руки Отца. Точно так торжествует над физической смертью первый погибший за него свидетель Стефан, доверчиво склоняясь навстречу своему небесному Господу со словами «Господи Иисусе, приими дух мой!» Деяние 759. Лицо его было не лицом умирающего, но лицом ангела. Таким образом, для верующих смерть Последнее и величайшее в их жизни событие, при котором они приносят себя в совершенную жертву Господу. И из-за этого она перестает быть ужасной. Смерть становится точкой соприкосновения, в которой перетекают друг в друга по сю и потусторонняя жизнь. Верующий говорит «Я отправляюсь в то место, куда меня ежедневно уносили молитвы и созерцания». Я ухожу в горнее царство, которое всегда было путеводной нитью моей жизни. Я ухожу на небеса, блаженство которых испытал уже здесь. Я ухожу к моему Богу и Спасителю, к лучшему из друзей на небе и на земле, к тому, с кем я был связан неповторимой драгоценной сердечной связью. Я ухожу к Иисусу Христу. В Псалмах 115.6 говорится, «Дорога в очах Господних смерть святых Его». Таким образом, расплата за грех превращена Иисусом Христом в нечто драгоценное для тех, кто был предан Ему в этой жизни. Особое внимание надо обратить на то, что, говоря о смерти верующих, Новый Завет избегает слова «умирать». Предвещая Петру мученическую смерть, Господь употребляет выражение «Другой припояшет Тебя» Иоанна 2118 И сам апостол, когда настал этот роковой час, пишет «Скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». 2 Петра 1, А господи Господе Иисусе, Мы знаем, что Он часто говорит о Своем исходе, Лука 9.31, исходе из мира, или уходе к Отцу, или вознесении на крест. Но никогда Он не говорит о Себе, что умрет. Также и евангелисты Нового Завета избегают этого слова. Они пишут, что Иисус преклонил голову. и спустил дух свой, но никогда мы не встретим выражение «он умер». Все это отзвуки обетования «не умрет вовек». Смысл обетования гораздо глубже. Сам процесс перехода в мир иной преображается. Он становится успением. О Стефане сказано «почил». Деяние 7.60 — Павел также говорил о почивших во Христе, 1 Коринфянам 15.18. Сам Господь ввел в обиход это выражение, ибо Он говорит «Лазарь, друг наш, уснул» Иоанна 11.11. 11. И это вовсе не было эвфемизмом. Когда уставший человек вытягивается вечером в постели, чтобы заснуть, это тоже, по сути, деятельность. Он хочет покоя. Его истощившиеся силы заставляют его отдыхать. Но по мере того, как его охватывает сон, и он чувствует глубокое удовольствие, с ним смешивается предчувствие пробуждения с обновленными силами. Так преображает Господь пугающее мгновение смерти у Своих детей». Постепенное погружение тела в смертный сон, ослабление всех уз и всякого напряжения, исчезновение всего земного, умирающий воспринимает как чувство погружения в дремоту. Но в тот самый миг к Нему милость Его приближается Сам воскресший Господь. Сила Христа мощно проявляется и в этой смертной слабости – Подобно тому, как вечером после дневных трудов верующие засыпают сердечной молитвой, конец их жизненных трудов – блаженное погружение в сон в Господе. Воскресение верующих начинается сразу же после смерти, как участие в жизни воскресшего Христа для достижения окончательного совершенства, ибо суть этого явления гораздо значительнее, чем просто воскресение в судный день. Сначала это немедленный переход в новое чудесное состояние, затем в судный день — поднятие на высшую и последнюю ступень бытия, преображение в совершенную небесную личность. Так Господь дает нам возможность пройти две ступени потусторонней жизни. Состояние верующих сразу после смерти освещено ярким светом новой надежды, После этого смерть для них преодолена, то есть они не умрут никогда во вовеки. Они живы, даже если прошли через дверь смерти, ибо эта смерть – вход в небесный Отчий дом. В царстве того, кто является воплощением вечной жизни и воскресения, воскресение и жизнь связаны друг с другом. По Писанию, блаженная небесная жизнь начинается непосредственно после смерти и одновременно начинается воскресенье. Могущественное слово Иисуса «Лазарь, иди вон» звучит и над другими умершими, одевая их небесным телом сразу же после погружения в смерть. Он, князь жизни, своей силой вовлекает их в новую жизнь после воскресения. И в то время, как мы еще горюем, Как горевали собравшиеся у гроба Лазаря, они уже стоят, облеченные в преображенное тело, перед их пастырем и другом Иисусом Христом, который уже здесь, на земле, был для них жизнью и блаженством. Господь обратился к Марфе с вопросом «Веришь ли сему?». Он обращается с этим вопросом и к нам. Это важнейший вопрос. чрезвычайное значение Ему придало воскресение самого Господа. Д. Так называемые прощальные речи Иисуса. Иоанна с 13 по 17 главы. Наступил вечер перед Страстной Пятницей. Иисус со Своими учениками празднует Пасху. Наконец настало время, которое Господь целиком и полностью может посвятить Своим близким. Он хочет показать им, как тесно связан с ними, ибо его труд в народе завершился. Сейчас Господь недосягаем для взглядов и преследований врагов. Он попросил это тихое время в дар у своего небесного Отца. И вот Он сидит, как отец семейства среди близких. Последний раз они вместе за земной вечереей Он торжественно открывает ее словами «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Лука, 22, 15. Выражение, стоящее в исходном греческом тексте на месте «очень желал», точнее было бы перевести, как «со страстным желанием хотелось мне обрести эти часы». Прочитаем еще раз «Институт». Иоанна 14, 1, 3. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Эти слова обетования снимают покров тайны, лежащей на жизни после смерти. Они возвещают нечто весьма утешительное. «В доме отца моего обителей много, и приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Слова Господа «я уйду» приводят учеников в ужас. Они восклицают «Куда ты идешь?» Господь отвечает «Да не смущается сердце ваше». В доме Отца Моего обителей много. Как чудесно! Достойно восхищения то, что Господь назвал место, где человеку предназначено пребывать вечно, домом отчим. Кто отважился бы во времена Ветхого Завета подумать о таком отчим доме? Господь несказанно мягок и снисходителен к Своим растерянным ученикам, когда Он почти по-детски добавляет, «А если бы не так, то есть если бы Отчий дом существовал лишь для Меня, Сына Божьего, то разве стал бы я тогда в этот час говорить вам об уходе? Нет, я ухожу, только предшествуя вам». И далее Господь говорит, утешая, «Я иду приготовить место вам». Что же следует понимать под этим «приготовить»? Царство небесное для праведников было приготовлено еще до создания этого мира, как говорит Господь в Матфея 25.34. Но до прихода туда Сына Человеческого, не стыдящегося назвать нас братьями своими, место на небесах выглядело совершенно иначе. торжественного пения славящего вечного Сына Божьего как Агнца, достойного принять честь, славу и благословение, до этого там нельзя было услышать. Лишь на основе искупления на Голгофе святые стали праведниками, достигшими совершенства. Евреям 12.23. Они уже не стоят вдали, а находятся перед троном Агнца. Этот мир Господь сделал для нас уютнее, поскольку уже здесь вложил нам в сердце нечто новое и великое. Насколько же великолепнее Он устроил мир небесный. Однако в обетовании Господа я иду приготовить место вам заключено гораздо большее значение. Так же, как здесь, на земле, Он самым чудесным образом устроил все для нашего спасения, так и там Он все обустроит и подготовит для Своих слуг. Это будущее, которое Он открывает нам, будущее полное света и утешения. Но нельзя ли нам мысленно отважиться еще на один шаг и увидеть в обетовании «Я иду приготовить место вам» следующий смысл — Господь уготовит каждому особое поле деятельности. Жизнь есть труд. Конечно же, небеса — это обширная область со многими сферами деятельности. Это царство, которое намного превосходит размерами любое земное государство и которое населяет огромное количество граждан, стоящих на различных ступенях духовного развития, и число их постоянно возрастает из-за вновь приходящих. Невозможно представить себе жителей небесной страны в виде толпы, пребывающей в неподвижной завершенности и механическом однообразии. Наверное, на небесах постоянно происходит развитие и изменения, возникают новые ситуации, ибо Господь, имеющий всю власть на небесах и на земле, не ограничивается воздействием на одну лишь земную жизнь. Он царит и в небесах, совершенствуя их и превращая в сферу абсолютной общности с Богом. Он, конечно, сумеет найти для каждого из своих близких подходящее место, где тот сможет проявить себя. Там мы увидим различия в сферах деятельности и зависимости от степени преданности ему здесь, на земле. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Это обещание напрямую связано со смертным часом детей Божьих. Ведь Господь имеет в виду именно их смертный час, хотя Он и не употребляет слово «умирать». Это типично не только для речи Иисуса, но и для речи учеников Господа и тех, кто написал Новый Завет. Пусть смертный час нависает как угроза над жизнью тех людей, кто не знает Господа. Для близких Ему смерть — блаженный приход домой. Тут нет никакой тьмы, только свет. Господь говорит о части смерти так же, как мать, когда она уходит, успокаивая детей. «Я вернусь, я скоро вернусь». И дети спокойны, ибо они знают, что мать сдержит обещание. Так же и здесь. В час смерти детей Божиих сам Господь придет и отведет их домой. Он придет к каждому в его последней беде, точно так же, как при достижении конца времен во время Второго пришествия Он придет ко всей своей общине. Надежду на обретение Отчего Дома Спаситель подкрепляет откровением о нашей будущей жизни после смерти. Господь крайне заинтересован в том, чтобы мы составили себе определенное представление о жизни на небесах. Об этом свидетельствуют его прощальные слова в последний вечер, где он снова и снова возвращается к этой теме. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Я живу, и вы будете жить. Славу, которую ты мне дал, я дал им». «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, довидят да славу мою. И раньше, где я, там и слуга мой будет». Поставим себя в положение учеников. Главная причина их глубокого потрясения при возвещении страстей Господних и того ужаса, который наводит на нас смерть, заключается в том, что она является разлукой, разрывает все узы любви. Но тот, кто воспринял прощальные речи Господа с верой, не должен говорить о разрыве и разлуке. Ведь все в них возвещает о свидании, воссоединении, совершенстве общности с Ним и близкими Ему на небесах. Именно так слова Христа понимал Павел, когда написал «Иземен». имею желание разрешиться и быть со Христом, филиппийцем, 1.23. «Приду опять и возьму вас к себе. Господь не может пребывать на небесах без нас». Еще несколькими днями раньше Он высказал эту мысль ученикам как непреложный принцип «Где я, там и слуга мой будет», 12.26. Он первым взошел на небеса и приглашает за собой своих близких, как здесь, так и там, как в унижении, так и в возвышении истинной слуга Иисуса должен быть и будет там, где находится его Господь. И еще одно. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». 17.24. «Славу, которую ты дал мне, я дал им» Иоанна 17, 22. Этими словами о видении славы Иисуса и об одаривании ею Господь ставит нас на высочайшую вершину жизни на небесах. Это означает, что наше блаженство завершится участием в Его славе. Об этом можно прочитать и в новозаветных посланиях. Видя Его в облике совершенной славы, мы сами станем сопричастными Его сияющей славе. Отсюда рождается надежда апостола Павла, которую он выразил в конце жизни, Иисус преобразит наше ничтожное тело так, что оно будет сообразно славному телу Его, филиппийцам 3.21. На этом обетовании Господа основывается надежда, о которой говорит Иоанн, «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» — 1 Иоанна 3.2. Это обетование настолько удивительно, что Господь еще раз призывает поверить в Него. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте» — Иоанна 14.1. В этом призыве самая главная вера учеников в любовь Господа к своим близким, превосходящая все человеческие представления — Любовь, которую Господь мог сравнить лишь с любовью Отца к Сыну, как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. «Прибудьте в любви Моей» Иоанна 15, 9. Этот искренний порыв — свидетельство Его глубочайшей любви к Своим ученикам, которую Он проявляет в этот прощальный час. «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Он говорит, как тот, кто, как свидетельствует Иоанн 13.3, знал, что Отец отдал в Его руки все, и что Он пришел от Бога, чтобы снова вернуться к Нему. Он дает ученикам чудесное молитвенное слово, и вместе с ними и мы будем слушать Его снова и снова. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, Да видят славу мою. 17.24. Мы знаем, Иисус не разочаровал Своих учеников. Он вернулся и постепенно забрал их к Себе в Своё вечное славное царство. И ныне они там, где Он. Поскольку мы знаем это, и вместе с Иоанном видим в откровении сонмы блаженных, собравшихся вокруг Господа славы, и слышим их прославляющие возгласы «Аллилуйя», то можем считать, что Христос произнес обетование в своих прощальных словах как бы с небес. Как же им не верить? Тот, кто хочет уверовать и с радостью ждать небесного мира, пусть углубляется снова и снова в чтении Иоанна, 13-я, 17 главы